Дательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Маргет Сандему. Люди льда. Книга 12. Жар крови. Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Оксана Цыгоева. Глава первая. Велиму снова встала на ноги лишь к весне когда в полях и на лугах по традиции зажгли прошлогодний сухостой. Она очнулась от оцепенения, в котором находилась с тех пор, как, вернувшись из темницы Воллера, была разлучена с Домиником. Печаль из-за этого расставания окончательно подорвала ее и без того, мало и после заключения силы. Одна сильная простуда следовала за другой, принося боль в ушах и суставах, и стало казаться, что она никогда уже не поправится. Габриэла и Кале лишились покоя. Их счастливая и решительная дочь лежала теперь мертвенно, бледная и неподвижная, с отсутствующим устремленным в пустоту взглядом. Велиму растерянно улыбалась и благодарила за заботу. Она понимала, что расстраивает родителей. И тяготилась этим. Но не могла даже сидеть в постели. У нее сразу начиналось головокружение. Но в один прекрасный день все изменилось. Она вдруг заметила, что небо за окном стало красным, желтым и оранжевым, а над полями поднимаются тяжелые синие клубы дыма. Велиму стало любопытно. И сама того не осознавая, она поднялась с кровати и выглянула наружу. Пришлось крепко ухватиться за оконную раму, потому что ее сильно качало, но она стояла на ногах. Впервые за долгое время. Ее глазам предстала удивительная картина. Языки пламени плясали повсюду. В каждом из маленьких костров, длинные ряды которых горели вдоль полей. Велиму задумалась. Горящий костер. Мечтательно размышляла она. Быстрое пламя. У него есть и невидимая часть. Он греет почву, посылает тепло вниз, в глубокие слои земли. Это похоже на мою любовь. Ее невозможно потушить или победить. Она внутри меня пылкая и неудержимая. Свет этих костров пробудил Велиму. Цепляясь, чтобы не упасть, за окружающие предметы она возвращалась к жизни. «Я люблю тебя, Доминик», сказала она вслух. Отблески огня плясали в ее зрачках, глаза светились, как у животного. «Я люблю тебя! Я желаю тебе! Я буду с тобой! Ничто и никто не разлучит нас, Доминик!» У нее есть ради чего жить. У нее кончились силы. Она медленно сползла на пол. Но страстное желание вернуться к жизни победило. Она на четвереньках доползла до кровати, забралась под одеяло и лежала измученная, но счастливая. Она обрела жизненную цель. Перестала бороться с собой. Желание быть с Домиником, глубинное понимание того, что он ее судьба, с жаром вспыхнуло в ее сердце. А закипающая кровь разнесла жар по всему телу. Весна 1675 года принесла приходу Грастенхольм большую радость. В последние годы Велиму доставила семье массу тревог и беспокойства. Она чувствовала раскаяние по этому поводу и компенсировала его усердием в работе. Проводила целые дни на ферме, стараясь быть полезной. В свободное время Велему посвящала учебе, которое давалось ей легко, благодаря природной сообразительности. Однако женщинам тогда редко удавалось найти своему образованию достойное применение. Кали бы Габриэла не знали, как к этому относиться, но пребывали в приподнятом настроении. Велиму тоже казалась счастливой, беззаботной и веселой. О том, как она тоскует, знали только стены ее комнаты. Только они видели, как бессонными, одинокими ночами она пишет письма, видели ее слезы, капающие на бумагу. Эти письма она тайно отправляла в Швецию каждый раз, когда почтовый фургон отправлялся на восток. В ответ тоже приходили письма. Она договорилась со служанкой, и та передавала послание Доминика прямо ей в руки, чтобы родители не знали, сколько писем она на самом деле получила. Его письма источали любовь и тоску, были наполнены признаниями и забавными историями из жизни шведского двора. Доминик смешной, жестко описывал мелких, нелепых щеголей, и кумышек-сплетниц, которые окружали короля. Велиму всеми силами прятала тоску, пыталась отвечать в том же тоне, но у нее не слишком-то хорошо получалось. Но весной ситуация изменилась. Велиму решила бросить вызов всем и вся. Они с Домиником будут вместе, и во всем, что она теперь делала, проявлялась эта ее беспокойная целеустремленность. Доминик этого не знал. Он писал ей, что счастлив, ведь к ней вернулся вкус к жизни, и ее существование обрело смысл, в чем бы он ни заключался. Дания и Швеция никогда не мирились надолго. Дания претендовала на старые шведские территории из и Блэкинга, которые утратила. А у Швеции начались проблемы с заморскими территориями владениями по другую сторону Балтийского моря. В июне шведскую армию разбил курфюрст Бранденбурга. Дания оказала помощь своим союзникам, Бранденбургу и Нидерландам и добилась успеха в повторном завоевании Готторпа. В октябре шведы потеряли Западную Померанию, затем Висмар. Король Швеции Карл XI пришел в ужас — обнаружив в каком плачевном состоянии его войска. Он попросил у парламента денег, но государственная казна была пуста. Он мог положиться только на самого себя и на нескольких дворян, которым доверял. Он знал, что враги Швеции скоро нанесут чувствительный удар, но никак не мог его предотвратить. Однако его враги тоже пребывали не в лучшем состоянии, и он получил передышку. Всю зиму Швеция готовилась к войне. В результате была собрана армия, которую король отправил в Сконны весной 1676 года. У него был дерзкий план. Он решил завоевать Датскую Зеландию. Шведскую армию в Сконны ждал флот, который должен был переправить солдат в Данию. Кораблей было много, но состояние их оставляло желать лучшего. Карлу потребовалось много времени и средств, чтобы перевооружить флот. И вот он встал на рейд. Состоялись пышные проводы, но поход закончился, не успев толком начаться. 190 матросов из двухсот, с одного корабля, страдали от морской болезни. На других дела обстояли не намного лучше. Датчане говорили, что новые экипажи были составлены из крестьянских сыновей, которых без подготовки послали на войну. Пришлось начинать все сначала. Шведы действовали терпеливо и методично, и вскоре корабли отплыли из Стокгольма через Балтийское море, чтобы присоединиться к армии Вскона и как следует поколотить этих чертовых датчан. Долгожданная свадьба Лены Паладин. Эрьена Стега была назначена на май 1676 года. Сесилия наконец поправилась, чума отступила, и все было бы прекрасно, если бы не война, которая приближалась со всей неотвратимостью. Мика, Леонет и Доминик Линды приехали в Габриэльсхюс из Стокгольма. Мейдены и Линды из Норвегии, Матиас, Хильде, Брант, Андреас. Элли, Никлас, Габриэла, Вилиму и Калеб тоже ни за что не пропустили бы это событие. Дружными рядами они явились в датский Габриэльс Хюс, решив не думать о надвигающейся войне. Ленни настояла на том, чтобы свадьбу больше не откладывали. Она и так ждала ее несколько лет. Доминику, офицеру по особым поручениям шведского короля, удалось миновать все датские посты. Ему очень повезло. Как Сеншарно не советовали шведским линдам пускаться в подобную авантюру накануне неминуемой войны. Но Доминика слышать не хотел о том, чтобы отменить поездку. А на Миколь не решились ему противиться. Он даже не стал просить длительного отпуска, просто взял отгул. Он надеялся, что когда наступит тадда, и королю будет нужен каждый офицер он уже вернется в строй. Танкрет и Тристан, отец и брат Ленне, получили срочное предписание прибыть в войска. И у них не было возможности присутствовать на свадьбе, только на венчании. Однако в самом трудном положении оказался сам жених. Эриан Стеги был родом из Сконе, которая теперь снова стала шведской. За кого же теперь воевать ему, офицеру датской армии? И все же все собрались в Хюсе в назначенный срок. Впервые за много-много лет клан собрался в одном месте. Это был долгожданный момент. Велиму бегала взад и вперед по палубе корабля, который вез их из Норвегии в Данию. Это было самое медленное корыто на свете. Ей плевать на красивые пейзажи, море и небо. Ей не до них. Она плыла к Доминику. Но что, если он не приедет? До них дошли слухи о том, что между Данией и Швецией вот-вот начнется война. Они знали, что путешествуют на свой страх и риск. И пока не думали, каким путем будут возвращаться домой. Они поехали. Потому что свадьбы в семье случались редко, гораздо реже, чем войны. Они ни за что не позволят очередной кампании шведского короля расстроить их планы. Но что, если Доминик погибнет на этой войне? Велиму боялась за него. Габриэла подошла к ней как раз в тот момент, когда корабль вышел в Балтийское море. Было слишком очевидно, что мать хочет сказать ей что-то неприятное. Велиму. Осторожное начало, подумала Вилиму. Переходи к делу, дорогая мама. Я прекрасно знаю, что ты хочешь сказать. Да? Ты встретишься с Домиником. Очень на это надеюсь, подумала Вилиму. А вслух повторила. Да, пожалуйста. Будьте осторожны. Я знаю, что вы. «Любите друг друга». Велиму лишь коротко кивнула. «Пообещай нам с отцом, что не будешь. Поощрять Доминика». «Поощрять?» — спросила она, чтобы позлить мать. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». Пообещай держаться от него подальше, мы с Аннет переписывались. И они с Элем заставили Доминика дать такое же обещание. Вы постарайтесь не оставаться наедине и будете соблюдать законы людей льда. Ты не должна поощрять любовь, которая обречена на смерть, Велиму. «Это очень трудная задача, мама», — страстно сказала Велиму. «Я так давно его не видела». Велиму. речь не идет о том, чтобы не разговаривать друг с другом. Просто делайте это в присутствии других членов семьи. Ты понимаешь, о чем я? Велиму долго молчала. Она отлично знала, что мать права. Она также знала, что нельзя больше расстраивать родителей. Им и мы так пришлось с ней несладко, но она предвкушала встречу с Домиником. Только об этом и думала. Мечты и фантазии переполняли ее. Наконец она сказала. Хорошо. Я буду осторожна. Но позволь мне, по крайней мере, должным образом попрощаться с ним, когда все закончится. Это будет в вашем присутствии, если потребуется. Но я хочу сделать это так, как мне нужно. Обнять его и поплакать. Мне нужно почувствовать, что он есть, на самом деле прикоснуться к нему. Я не прошу о многом. Габриэла печально кивнула. Нам очень жаль вас, но я уверена, что вы все понимаете. Велиму опустила голову. Она не хотела больше говорить об этом. Доминик нетерпеливо расхаживал по Габриэль Ему пришло в голову, что можно было поехать в Копенгаген и встретить корабли из Норвегии там, но он решил, что его нетерпения могут истолковать в нежелательном ключе габриэльс Хьюс был очень богатым поместьем. Он намного превосходил усадьбы остальных людей льда. Среди его роскошных, вычурных интерьеров можно было бродить целую неделю, каждый раз натыкаясь на прежде незамеченные ценности. В Габриэльс-Хюсе готовились к свадьбе. Сесилия исполнилось 74 года, но она командовала всеми, лезла во все дела и сводила с ума семью и слуг своей активностью. Время от времени кто-то жалел, что она поправилась и больше не лежит в постели. Сесилия так и не смирилась с тем, что теперь она не всесильная хозяйка дома и больше не имеет права решающего голоса. Пятьдесят лет назад она приехала в Габрильсю с молодой женой Александра Паладина, брак с которым поначалу был... странным. Здесь она спасла жизнь Александра вместе с Старием и с старым верным слугой Вильгемсеном. Все они уже ушли из жизни. Джессика, жена Танкреда, теперь была леди Габриэльс Хюс, И Сесилия не хотела мешать своей невестке, которую очень любила. Но ничего не могла с собой поделать в силу натуры и привычки. Годы не изменили Сесилию. Она была такой какой всегда. Тихая и нежная Ирмелин жила с ними. Сесилия не могла не заметить, как та страдает. Она всегда с пониманием относилась к молодежи, поэтому повела Ирмелин и Доминика в розовый сад Габриэльс-Хюса. «Я узнала о вашем несчастье совсем недавно. Они скрывают всё от меня, потому что боятся, что я вмешаюсь». Надо сказать, у них есть для этого железное основание. Доминик, ты не должен жениться на моей внучке Велиму. Она мне особенно дорога, потому что мы очень похожи. А ты, Эрмилин, не выйдешь замуж за Никласа. Людям льда нельзя жениться друг на друге из-за злого наследия. Очень жаль потому что вы составили бы две идеальные пары. Вижу, что долгая разлука не избавила от неуместных чувств. Ни одного из вас нет, тетя Сесилия, ответила Ирмелин, которая была выше ее ростом, но казалась хрупкой на фоне Доминика. Наверное, нам не следовало писать друг другу. Задумчиво произнес Доминик. Наша любовь питалась этими письмами. Но нам разрешили, и эта переписка очень утешала в трудное время. Ты правда, Миник, сказала Ирмелин. Письма бывают опасными. Они поддерживают огонь, создают иллюзию и сближают иногда даже сильнее, чем пребывание в одной комнате. Это правда, грустно уронила Сесилия. Так что вы намерены делать? Я боюсь думать о том моменте, когда увижу Вильяму. Я не видела ее полтора года и не знаю, что произойдет, сказал Доминик, собирая розы для своей пожилой родственницы. А я не видела Никласа три года, сказала Ирмелин. И сейчас ни о чем не думаю, просто хочу увидеть его. Услышать его голос, взять за руку. Но я дала родителям обещание тете Сесилия. И не нарушу его. Мы это знаем. Но будь осторожен с Вильяму, Доминик. Она легко поддается чувствам. «Кажется, уже нет», — задумчиво произнес он. «Родители довольны ею. И удивляются тому, какой самодостаточной она стала. Да, Габриэла упоминала об этом. Но в тихом омуте черти водятся. Просто старайтесь не оставаться наедине. Не подвергайте искушению ни себя, ни своих любимых. Наследие людей льда опасно. И легкомыслие с вашей стороны просто недопустимо. И большое спасибо за великолепные розы, Доминик. У тебя отличный вкус. Ты выбрал самые лучшие в моем саду. Именно те цветы, которыми я собиралась украсить свадебный стол. Сесилия задумчиво смотрела вслед Ирмели на Доминику, когда те уходили. Как она их понимала? Ее мысли вернулись к тому времени, когда сама она очутилась в сарае у кладбища в Гростенхольме. Как легко она поддалась искушению в тот момент. Тот молодой священник был так похож на Александра, который пленил ее сердце. И вот снова на пути пылкой молодой любви возникли препятствия. Сегодня они встретятся после долгой разлуки. И кто знает, чем это кончится. Сесилия вздрогнула. Тень Тенгеля злого скользнула мимо. Или ей показалось? В Габриэльсхюсе не знали, что датский флот вышел из пролива в Балтийское море и вот-вот встретиться там со шведами. Люди льда надеялись спокойно отпраздновать свадьбу, а после этого благополучно вернуться по домам. Причин для паники они не видели. Швеция и Дания постоянно угрожали друг другу или воевали между собой. В этом не было ничего необычного. И вот, наконец, многочисленное норвежское собрание появилось у ворот Габрильс хюса Люди льда въезжали в поместье своих датских родственников. Сесилия весь день просидела у окна, надеясь увидеть их первой. «Вот они! Они здесь!» — закричала она, гордая тем, что ей удалось заметить их первой. Все бросились навстречу экипажам, Слуги из Габриэльсхюса встречали гостей в Копенгагене и теперь удовлетворенные исполненные миссией доставили норвежцев по месту назначения. Елему вышла из кареты последней. Она опустила голову, не смела поднять глаза, опасалась, что не сможет сдержать эмоции. Перед глазами стоял туман, который мешал ей ясно видеть, не говоря уже о том, чтобы ясно мыслить. Она чувствовала что-то вроде транса. Сесилия взяла ее за руки. И Велиму удивилась, какой маленькой и хрупкой стала бабушка, которая всегда была высокой и осанистой. Но, возможно, Велиму и сама подросла с тех пор, как они виделись в последний раз. «Ирмелин, Они обнялись, Велиму посмотрела на пышный розовый сад за плечом подруги детства. Деревья, кусты, цветы. Всё расплывалось, как в серебряном зеркале. Неужели она и в самом деле у бабушки? «Боже мой, этот листан?» Не удержавшись, воскликнула Велиму, не узнавая в высоком офицере прежнего подростка с печальными глазами, куда делись его прыщи и неуверенность в себе. Лени, дорогая, как я счастлива за тебя, я так скучала. Девушки обнялись. Я и вправду очень счастлива, Вилиму. Я ждала этого дня несколько лет. А я так хочу увидеть твоего Эриана. Он наверняка чертовски хорош собой. Вилиму вдруг осознала, что может смеяться и шутить. Ее голос звучал как обычно, губы шевелились. Она удивлялась самой себе. Тетя Джессика. Такая же милая и приветливая, как всегда. Разве что волосы начали сидеть? В семье говорили, что она очень переживает за Тристана. Но никто так и не объяснил, в чем причина ее беспокойства. Ты совсем повзрослела, Велиму. И стала такой красавицей. У тебя снова длинные волосы. Как хорошо. Дядя Танкрет, он все время шутит. Габриэла, это твоя дочь? Она настоящая паладин, хороша собой в меня, своего дядю. И кажется умной, во всяком случае, пока молчит. Не слушай его Велиму, рассмеялась Габриэла. Он всегда дразнится, когда взволнован. Велему напряженно улыбалась. Она чувствовала, что Доминик где-то совсем рядом. Она видела краем глаза его высокую, темную тень. Но не осмеливалась взглянуть в его сторону. Пока нет. тетя Аннет, надеюсь, мой реверанс достаточно низок и грациозен. Она наверняка рассматривает меня в лупу, и я ей не нравлюсь. Я только наполовину паладин, а она — десент Коломб до да мозга костей. Из лупьяка в биарне. Я боюсь ее. Она всегда чем-то встревожена. Мама говорит, что она просто не уверена в себе и боится сделать что-то не так. Но на самом деле очень милая. Она знает, что Доминик просил моей руки. Вот почему она тоже меня боится. Паладин — это престижно. А вот калипсдатор или Странд не очень. Она наверняка смотрит на папу свысока из-за его скромного происхождения. А ведь мой отец самый прекрасный человек во всем мире. После Доминика, конечно, но я не буду на нее злиться. Дядя Микель, мечтатель, такой милый, такой вечно потерянный. Они просто несовместимы эти двое, однако она тайком взяла его за руку и сжала ее всего минуту назад, как будто собиралась силами, чтобы встретиться с семейством. Может быть правда, что мать тети Аннет нанесла травму психике дочери, когда та была ребенком. Жаль ее, если так. Она думала о чем угодно, но только не о том, о чем на самом деле хотела думать. Велиму послала Аннет лучезарную улыбку через плечо Микаэля и получила в ответ тонкую чопорную гримасу. «Бедный дядя Микаэль. Он еще крепче обнял меня. Он тоже все знает, но понимает мою боль. Ну вот. Теперь остался только... Привет, Велему. Очень рад тебя видеть. Будь сильной, Велему. Ты обнимешь его на прощание. А до тех пор просто слушайся родителей. Привет, Доминик так сильно вырос наконец-то можно поднять голову он смеется они все смеются это смех облегчения ведь все так боялись этого момента Я взяла правильный тон теперь все вздохнули с облегчением но это долгое рукопожатие сводит меня с ума Это только мне заметная тоска и тепло в его взгляде Все обнимали меня Но не Доминик. Спасибо тебе за то, что ты этого не сделал. Теперь я знаю, что ты тоже боишься и не надеешься на себя. Мы оба знаем, что не сможем справиться. Ничего не изменилось. Слава Богу, что это так. Боже, я совсем забыла, как он красив, как притягателен, какая невыносимая тоска, физически больно. Меня так тянет к нему. Как я хочу, чтобы он обнял меня. Его руки такие сильные. На самом деле мы так ни разу и не обняли друг друга. Только однажды, много лет назад, на горе в Румерике. Но он просто подхватил меня, потому что я не держалась на ногах. Мои мудрые, здравомыслящие родственники, которые так боятся злого наследия людей льда, разлучили нас. Но что не знают о том, как тяжко мне бороться с этим жаром в крови? Как пульсирует тело в лихорадочном желании быть рядом с тем, кого я люблю? Доминик держал мою руку дольше, чем полагалось. Лучше отойти от него подальше и сказать что-нибудь обыденное. «Пожалуйста, тело, слушайся меня!» «И вы, чувства, повинуйтесь мне!» На выручку Вилему, не подозревая об этом, пришла Ленна. Как ты его находишь, Вилему? спросила она, указывая на своего жениха Эрина Стега. Ленна сияла, как солнце. Она была энергичной, сдержанной и очень умной. Хорошо иметь такого друга, прямолинейного и надежного. Неупомрачительная красавица, но безусловно очаровательная. «Что скажешь, Велему?» — она повторила вопрос. «Впрочем, давай сначала я тебе его представлю. Кстати, вот и его родители». Эрриан Стегги оказался совсем не таким, как представляла себе Велему. Он не был особенно хорош собой. Более того, довольно невзрачен. Но она знала, что любит не только и не столько за внешность. Любовь. Ищет чего-то неопределимого что Ленни явно нашла в Эрьяне. Было заметно, что она находит его неотразимо привлекательным. Что же так влечет ее кузину к этому непримечательному с виду человеку? Какое-то внутреннее качество стало причиной притяжения, которое они испытывают. Велиму многое поняла с тех пор, как в 17 лет Поуша влюбилась в чувственного и мужественного Элдара Сварцкага. Несмотря на то, что она видела будущего мужа Ленни впервые, она сразу поняла, в чем секрет этого скучноватого с виду человека. Он внушал окружающим уверенность. Ему можно доверять. С ним чувствуешь себя в безопасности. В очередной раз Велиму поразилось тому, как часто образуют пару похожие люди. Ленни и Эрьян походили друг на друга как внешне, так и по характеру. Было видно, что они счастливы вместе. У Вильяму от волнения и белой зависти защемилось сердце. Она искала глазами взгляд Доминика. Это было нетрудно. Члены семейства соскучились друг по другу. И теперь смеялись, вспоминали прошлое, обсуждали новости. Стоял такой шум, что ничего нельзя было толком расслышать. Все забыли о влюбленной паре которая однозначно и не прячась демонстрировала друг другу свои чувства. Письма усилили то, что должно было тихо угаснуть. Тихое покашливание Ирмелин заставило их очнуться. Но Велиму, более не склонна была покоряться семье и ее мнению. Это было невозможно. «Он будет моим. Я заполучу его, чего бы это ни стоило, не сейчас». Позже. И я больше не буду давать родителям вынужденных и неисполнимых обещаний. Но то обещание, что я уже дала, я исполню. Тем более, что он обещал своим родителям тоже. На прощание. В присутствии всех я обниму его, прижму к себе на короткую секунду. И он почувствует всю силу моей любви. Я буду ждать этой минуты, а дальше будущее покажет. Несмотря на скорую неизбежность войны, свадьба была пышной и продолжалась три дня. На три счастливых дня все в Габрилис Хюсе забыли свои заботы и наслаждались обществом любимой семьи. Но четверым из этой компании было трудно забыть свои проблемы — Они честно старались избегать друг друга. Каждый из них с болью осознавал, что предмет безнадежных мечтаний живет под той же крышей. И просто ждали, кто первым откажется соблюдать запрет. На второй день свадьбы, 1 июня, два флота, датский и шведский, сошлись не на жизнь, а на смерть в сокрушительном сражении. Правда, разгромным бой оказался только для одной из сторон — для шведов. Они потеряли 11 кораблей, в том числе флагман «Большая корона» и его 130 пушек. Погибло 4200 человек. От шведского флота мало что осталось, так что решающее сражение предстояло провести на суше, то есть в Сконе. Однако прошло некоторое время, прежде чем эта новость достигла Дании. Свадебные торжества в Габриле с Хьюсе продолжались, потому что никто не хотел уезжать теперь, когда клан наконец воссоединился. У людей льда всегда было особенно глубокое чувство родства, потребность в семье. Особенно остро чувствовал это Микель, который дольше всех был оторван от корней. Молодожены отправились к себе домой, всконы. Сконе Ленни навсегда покинула дом своего детства. Ей предстояло жить на вражеской территории. Норвежская часть семьи готовилась отправиться домой. В глазах Ирмелин все заметили отчаяние и не спускали глаз Никласа, который, казалось, что-то задумал. Андреас и Элли хотели увезти его домой — А Хильда и Матиас с горечью понимали, что брать с собой Ирмелин нельзя. Вот почему никто не обращал особого внимания на Вилиму и Доминика, которые предпочитали держаться в тени. Но однажды случилось неизбежное. Они остались наедине на крыше Габрильсхюса. Вышли погулять внутри парапета, который сохранился с тех времен, когда замок был военной крепостью и защищался от врагов. Их встреча не была преднамеренной. На самом деле они честно старались избегать друг друга. Но каждый искал уединение, И на этот раз они нашли его в одном и том же месте. Летний ветер свистел в каменных кружевах парапета. Других звуков слышно не было.